«Худшее, что в нас есть!» Освежающий ветерок приятно ласкал тело странника. Солнышко припекало, но не обжигало. Вдали разносились успокаивающие звуки прибоя. Парень лежал на песке и смотрел на бескрайнее, без единого облака неба. Тело наливалось приятной слабостью. Ощущения были непередаваемыми. Словно он погрузился в ностальгические воспоминания. Странник потянулся, приподнялся на локтях и осмотрелся. На нем были светлые шорты с расписным рисунком и простенькая футболка. Парень находился на побережье, побережье океана. Он сразу это понял, хотя никогда и не бывал у океана. А сам океан видывал, вероятно, только на картине. Но его это не волновало. Сейчас, впервые за долгое время, на душе царило умиротворение – Здесь он был в безопасности. Странник сел. Он едва помнил, как здесь оказался. Из-за холма раздался веселый детский смех и шум. Странник аккуратно, почти ползком, подкрался к холмику и аккуратно выглянул из-за него. Внизу под ним простирался пляж, омываемый вспененными волнами. На пляже практически у воды расположилась семья. Их было трое, и они были счастливы. Под раскидистым зеленым деревом сидела высокая стройная женщина в летнем платье, белой шляпке, с широкими полами, поджав под себя ноги, на расстеленном одеяле. Рядом с ней стояла плетеная корзинка. Она улыбалась и пристально наблюдала за игравшими в мяч молодым мужчиной и мальчиком на вид лет восьми. Ребенок со звонким смехом бегал за мячом, который ему подавал мужчина. Женщина хлопала в ладоши и подбадривала мальца. Мужчина периодически похлопывал сына по плечу и хвалил, когда тот умудрялся поймать мяч с первого раза. Картинка вызывала идеалистический образ. Этой счастливой семье не нужен был никто сейчас, ведь они были друг у друга. Формировали маленький уютный мир, берегли его и оберегали от опасности огромного злобного мира вокруг. Сверху раздавались крики чаек, круживших над водной гладью и вторивших счастливому смеху людей. Мальчик, меж тем, с веселыми криками побежал к женщине. Она с улыбкой распахнула объятия и заключила в них свое чадо. Наблюдая это, странник сам почувствовал необъяснимое тепло внутри, словно он тоже ребенок. В этот момент где-то на периферии зрения парень заметил движение. Он отвлекся от созерцания этой идеалистической картины и обратил свой взор в ту сторону, откуда исходило движение. Правее от места пикника, в густо переплетенных ветвях кустарника, что-то происходило. Ветки шевелились, словно там кто-то или что-то возилось. Страннику стало не по себе. Кустарник находился совсем рядом с ничего не подозревающей семьей. Парень перевел взгляд на ребенка с отцом. Те даже не заметили, что рядом с ними кто-то есть. У странника громко заколотилось сердце. Внутри нарастало чувство тревоги. Семья могла быть в опасности. Он должен был что-то предпринять. Кусты снова зашевелились. В этот раз стало отчетливо видно, что там кто-то скрывался, но кто это был или была, разобрать странник не мог. Он с тревогой посмотрел в сторону семьи. Мужчина сильно ударил по мечу. Мальчик не успел его поймать, и тот улетел в сторону кустов, скрывшись в них. Малец, разочарованно присвистнув, бросился на поиски мячика. Прямо в сторону зловещего кустарника и его таинственного обитателя. У странника перехватило дыхание. Парень попытался встать и ринуться вниз на помощь ребенку, но услышал над собой хриплый голос. «Еще не время! Возвращайся!» Странник резко обернулся и увидел нависающую над собой знакомую фигуру в темном балахоне с капюшоном. Парень хотел было оттолкнуть его, но почувствовал, как его утаскивает вниз неведомая сила. Он не мог ей сопротивляться. Сам песок под ним с жадностью стал пожирать парня, пока тот пытался сопротивляться. Но песок был неумолим. Он словно ожил, стараясь запихнуть странника в свою ненасытную пасть. Так продолжалось, пока он не очутился в темноте. Парню казалось, что он летит вниз на большой скорости. Мимо проносились моменты его жизни. Последнее воспоминание касалось разговора со Стимсоном через дверь и следом мрачная улицы перед домом Майкла. Накрапывал дождь. Там дул промозглый ветер, сильно отличавшийся от теперешнего. Ветер. Потом он увидел Майкла и Нелли выбегающими на улицу. Они пронеслись мимо. Странник окликнул Майкла, тот обернулся, но не увидел его. Дальше. Его вдруг будто ударило электричеством. Он вспомнил. Майкл, оказавшийся в пустоте, из-за бесплодным духом. Хаос частиц создал узор. Узор рождал форму. Форма копировала себя множество раз. Пока, наконец, реакция не достигла своего апогея и не произошло великое событие. большой взрыв. Он упорядочил вселенную. Затем Майкл создал образ безопасной пустыни и поместил туда часть своего сознания, всего лишь осколок, на тот случай, если не справиться со своей миссией, запасной вариант. Холодный пот прошиб странника. Он вдруг все осознал и вспомнил. Он являлся всего-навсего спрятанным осколком мироздания Майкла Теллера. Он даже не полноценная личность. Именно поэтому он, странник, и не знает своего имени, ведь у него нет имени. Так же, как и нет прошлого. Странника никогда не существовало вне пустыни, и именно поэтому он помнил только то, что знал Майкл и Вителлер. Первичный. Это слово родилось в глубине подсознания и выплыло наружу. Майкл был первичный. Так же, как и не существовало никакой аномалии в пустыне. Вся пустыня была лишь упрощенным слоем реальности. Все это напоминало слоеный пирог. И туда проникло искажение из слоя реальности, где опитал Майкл. Военные, находящиеся в плену, также были ненастоящими, хотя и ощущали себя таковыми. Выбраться из пустыни для них было невозможно, потому что они тоже существовали лишь в пределах этой пустыни. Перестанет существовать пустыня, умрут и они. Их не спасти. Они так и будут вечно мучиться в агонии, в персональном аду. От осознания этого становилось невероятно грустно и противно. «Твоя безопасная пустыня, то пытка! Слышишь ты, первичный!» В сердцах крикнул странник, стараясь докричаться до Майкла. Он знал, что его никто не услышит, но от осознания всей абсурдности и нереальности ситуации разгорался гнев и неприязнь к тому, по вине которого они здесь застряли. «Во всем виноват этот Майкл. Неужели теперь он будет заперт в этом кошмаре, пока тот мудак не соизволит достать и присоединить к себе? Ведь он — странник, всего лишь осколок. Нет, нет, это несправедливо. Он не присоединится к этой твари. Он выберется отсюда. Ведь у него тоже есть сила менять реальность. Он не является частью пустыни. Значит, может выбраться». В страннике пылала злоба и разочарование. До этого осознания он относился к Майклу как к ответу на вопрос. Но теперь, после всего, что пережил и испытал, узнав правду, возненавидел своего Создателя. Умом он понимал, что Майкл, возможно, является такой же жертвой, как и он сам, но не мог ему простить своего рождения и осознания как личности. И для чего? Для страдания. Самое обидное заключалось в том, что Майкл, скорее всего, и не подозревал о том, что Странник существует как личность, осознающая себя и испытывающая эмоции. А если бы и знал, не было бы ему наплевать. Странник вспомнил, как в психбольнице Вандор сказал ему, что после того, как тот выберется, должен будет убить изначальное зло. Неужели он все знал про Майкла? Странник резко приземлился на холодную поверхность. Он понял, что снова находится на военной базе. В этот раз в большом круглом помещении с высокими сводами и выкрашенным зеленой краской стенами. В помещении с гермоворотами, расписанной предупреждающими надписями. Те самые ворота, за которыми находилась злополучная красная комната с предыдущими обитателями пустыни. Выход скрывался именно там. Парень стоял на коленях на бетонном полу. Его руки были туго связаны за спиной. В воздухе витал сырой заплесневелый запах. Странник осмотрелся. Полукругом по периметру помещения находились военные. Они простирали руки вверх и нараспев произносили неизвестные слова. В общем, гомоне многих голосов это действо напоминало молитву. Сейчас все они были похожи на сектантов, а не на военных. Их освещенные красным светом изможденные постаревшие лица поразило озлобленная гримаса. Из динамиков механический голос отсчитывал минуты до выброса. На другой стороне помещения, у самых ворот, спиной к страннику, возвышалась сутулая фигура полковника. Он был одет в нечто напоминавшее белоснежную тунику. Странник перевел взгляд на пол. На нем, в центре зала, краской или чем-то похожим был начертан круг с тремя отходящими от него в разные стороны линиями. Знак жертвы. Тройной жертвы. Похоже, сектанты решили принести троих пленников в жертву. «Эй, ты слышишь? Очнись, пожалуйста!» Услышал странник справа от себя тоненький испуганный детский голосок. Он повернулся и увидел справа от себя испуганное чумазое лицо мальчика. «Я тут, Вандор, не бойся!» Попытался успокоить ребенка странник и улыбнулся. «Это хорошо, а то я уж подумал, что ты впал в прострацию!» Сбивчиво залепетал Вандор. «Когда ты открыл им дверь, солдаты тут же накинулись на тебя. Эта тварь!» Малец скочнул головой в сторону Стимсона. «Вошла, ухмыляясь! Я попытался дать отпор, но не смог. Одет!» Вандор взглядом указал на кого-то слева от парня. «Тоже не сопротивлялся особо. Да, старик?» Странник посмотрел налево от себя. Там на коленях недвижимо, словно статуя, стоял старец. Он следил за происходящим в помещении единственным глазом. Позади себя странник обнаружил несколько солдат с винтовками. Они стояли смирно и не участвовали во всеобщем действии. Сторожили пленников. «Тихо!» – раздался спереди хрипловатый голос Тимсона. Беснопение тут же стихло. «А, наконец-то ты очнулся!» Странник обратил свой взор к полковнику. Тот уже развернулся и стоял лицом к пленникам. В руках он сжимал поблескивающий предмет. Тот самый, коим он орудовал, когда жестко расправился с другими странниками. Но только полковник не знал, что все они — лишь эхо настоящего странника. Стимсон меж тем медленно приближался к пленникам, будто смакуя ощущение своего величия. Он решил, что сейчас все закончится. Глупец. Они все — глупцы. Испуганные и глупые подделки. Они сами являлись мертвой материей. Странник испытывал к ним сочувствие и отторжение. «Знаешь, сынок, я должен признаться», — произнес подошедший и склонившийся над пленниками Стимсон. «Я действительно соврал. Бокскар умерла, и ее прикончил я». Омерзительная улыбка пронзила его старческую физиономию. «Она была не жильцом и сама попросила меня об этом. Честно-честно. Она постоянно мне перечила и вставляла палки в колеса». Признаюсь тебе, в тот день, когда она выстрелила в тебя, я хотел тебя разделать и съесть, дабы впитать твои знания об аномалии. Да-да, не надо на меня так смотреть. Тебе это кажется чем-то омерзительным, но ведь во многих древних культурах каннибализм считался высочайшим актом духовного единения и передачи знаний. Но этот ее выстрел для тебя оказался смертельным. Стимсон закашлялся. Представляешь, мое огорчение? когда до выброса оставалось всего ничего. Я хотел еще тогда с ней расправиться, но неожиданно ты воскрес, словно Святой Дух. Такого раньше никогда не было. Странники всегда оставались мертвыми. И тогда я понял, что это знак воли аномалии. Ты особенный и выведешь нас отсюда. В конце концов, Бахскар подсобила мне. Я пощадил ее на время. Единственное, что не укладывалось у меня в голове, это рисунок. Стимсон, дрожащей рукой, сжимавший нож, указал на рисунок на полу. Что он означал? Но «Ну, когда вслед за твоим воскрешением сюда явились еще двое скитальцев, я понял, что это за знак. Знак тройной жертвы. А когда вы привели к нам монстра, обладавшего даром проходить сквозь стены, я понял, что пора. Пока на базе творилась неразбериха, я отправился за мальчиком и стариком в надежде их подготовить к ритуалу. Но тут вновь вмешалась чёртова Бокскар со своими моральными принципами и сорвала мне весь план. Знаешь, он вплотную приблизился к уху Странника. Парень почувствовал его зловонное дыхание. «Это ведь не монстр ее так отделал в коридоре, а мои люди по моему приказу». Странник вспомнил ее умоляющий взгляд и еле произнесенную фразу «Мальчик, спаси». Насколько же обезумело это существо, называющее себя полковником Стимсоном? Странник почувствовал к нему отвращение и гнев. В этот момент он почти забыл о Майкле. Внутри Странника горел яростный огонь. Если бы он раньше вспомнил, Филомела была бы жива. Хотя она и являлась ненастоящей, как и все они, но Страннику ее было по-настоящему жаль. И ведь она не одна была благоразумной». Оказалось, что за всей этой агрессией скрывалась изломанная душа, угодившая в плен к чудовищу. Были и другие, чьи имена забыты. Странник вспомнил того седого военного, что спорил со Стимсоном, надеясь, что тот еще адекватен. Почему же здесь, в этом упрощенном слое реальности, добрые люди оказываются в меньшинстве, растоптаны глупыми массами, возглавляемыми безумными мелочными злодеями? «Стимсон». «Вот кто был настоящим монстром, а не Рыл низой. «Знаешь, Стимсон, ледяным полным презрения тоном произнес странник. Ты просто обезумевший от своей безнаказанности мудак, не заслуживающий сострадания». С этими словами странник плюнул в бледное старческое лицо, искаженное безумием. «Ты ошибся буквально во всем». «Что ж!» — хмыкнул Стимсон, поднялся на ноги и утерся. «Сегодня мы наконец-то узнаем, кто был прав все это время!» Он отвернулся и направился в центр помещения. Заняв место перед знаком на полу, Стимсон скомандовал. «Принести Агнца!» Ему вторил гул сотен голосов сектантов, эхом прокатившиеся по помещению. Сектанты расступились. Четверо человек в серебристых костюмах вынесли импровизированные носилки. На них располагалась мертвая туша зеркального монстра низоя Стимсон без слов повелительными жестами указал на центр круга с тремя лучами. Серые тут же взяли мертвого монстра и с трудом перетащили тело, расположив его внутри круга. Гул голосов нарастал. Собравшиеся принялись содрогаться не то в припадках, не то в ритуальных танцах. Но выглядело это все как стремление первобытных людей вызвать дождь под ношением богам. «Мне страшно!» Услышал Странник испуганный голос Вандора, он посмотрел на мальчишку. «Я не хочу умирать. Сделай что-нибудь, прошу!» «Не бойся!» – стараясь переключать шум, произнес Странник. «Я не дам нас в обиду! Я все вспомнил! И знаю, что нужно сделать!» На лице мальчика промелькнула надежда. Странник и правда знал, что нужно сделать, и главное, он чувствовал в себе силу совершить задуманное. «Надо только выбрать момент!» «Мальчик, спаси!» «Братья мои сестры!» Громко обратился к собравшимся Стимсон. Сектанты тут же притихли. «Мы долго шли к этому моменту. В этой ловушке все мы застряли довольно давно. Умирая и возрождаясь вновь и вновь, мучаясь в агонии, мы были на грани отчаяния. Но аномалия не сломила нас. Она просто ждала подходящего момента, когда мы созреем, как зреют семена в земле». а потом прорастем прекрасными цветами. Сегодня с нами не все. Мы многих теряли за эти годы. Они оказались слабы. Аномалия отделила зерна от плевел. Мы с вами, он жестом окинул присутствующих, эволюционировали, стали сильнее и закаленнее. И сегодня, когда мы покинем это место, ставшее нашей камерой пыток, но и одновременно нашим домом, мы направимся во внешний мир». и покажем ему нашу силу. Жертвы павших и сломленных будут не напрасны. Мы почтим их память. Этот Агнец поможет нам открыть обитель до смерти, и тогда мы будем спасены. Окропим же Агнца тройной жертвой. Рукоять этого жертвенного ножа...» Он поднял трясущуюся бледную руку, сжимавшую оружие, и показал всем. «Была создана одним из моих предшественников из кости самого первого полковника Пола Стимсона». «Это символ нашего освобождения! Ведите их сюда!» Стимсон указал ножом на пленников. Тут же несколько солдат, находящихся позади, подняли на ноги старика и мальчика и силой повели их к центру. Туда, где располагалась туша. «Нет, не надо!» — закричал Вандор. Он принялся обрыкаться. Старик также пытался вырваться, но их крепко держали. «Оставьте их!» Странник попытался встать, но в голове тут же взорвалось тысячи взрывов. Перед глазами заплясали разноцветные звезды. Стало ясно, что один из солдат ударил его сзади по голове. Странник осел на пол. Перед глазами все кружилось и плыло, в ушах стоял звон. Вандора и старца тем временем приволокли к телу монстра и поставили на колени внутри круга. Стимсон медленно обошел их вокруг. Затем направился к Страннику — Тот все еще ошарашенно сидел на полу. Несмотря на то, что пустыня была не настоящей, боль, которую он чувствовал сейчас, была очень даже настоящей. Но «Ну вот видишь, подойдя поближе, прошептал Стимсон парню, вот и все. Они послужат великой цели, а потом послужишь ей ты. Все-таки не разочаровал ты меня, сынок. Смотри, сколько прекрасных людей ты сегодня спасешь. «Симсон, послушай! Язык еле шевелился, но странник должен был это сказать. Сейчас или никогда. «Ты ошибаешься. Я знаю, как открыть вашу обитель без жертв». «Чушь!» — скрикнул писклявым голосом бывший полковник. «Не оттягивай свою участь, сынок!» «Я все вспомнил, и теперь смогу это сделать. Дай только это попробовать, не трогай их!» Стимсон замолчал, обдумывая слова. «Что это было?» «Неужели в нем зародилось сомнение в правильности своих поступков? Неужели он еще не совсем потерян? И крупица человечности в нем еще осталась?» Стимсон отвернулся и двинулся в сторону центра круга. «Послушайте, вы!» — крикнул странник. Его голос эхом отозвался в этом большом помещении. «Я знаю, что вы напуганы и сбиты с толку, но я пришел, чтобы спасти вас, но не так, как предлагает он!» Странник сверлил ледяным взглядом Стимсона. «Красную комнату можно открыть без жертв! Я могу это сделать!» Молчание было ответом. Эти люди сломлены страхом перед аномалией и Стимпсоном. Они были лишь проводником его воли, марионетками. Они считали себя настоящими и хотели выжить. Они не знали, что является результатом некой ошибки, просчета. Их здесь никогда не было». «Мы сильны в нашем стремлении и вере!» — торжественно произнес Стимсон. Он уже находился рядом с Вандором. Стимсон приставил горлу ребенка нож. Странник попытался в очередной раз подняться на ноги, готовый в любой момент получить новый удар. Голова еще кружилась, колени затекли и не разгибались. Однако ничего не произошло. Странник уверенно встал на ноги и снова заговорил. «Послушай, Стимсон...» «Дай мне это доказать. Если у меня не получится, тогда ты принесешь нас в жертву!» Стимсон снова задумался. Он убрал нож от горла Вандора. «Хорошо!» — наконец произнес он. «В память о нашей старой дружбе! Но не тяни время!» По помещениям прокатился шум недовольных голосов. Стимсон призывал всех к порядку. Странник еще раз взглянул на Вандора и подмигнул ему. Он вытащит их из этого ада. Но «Ну! «Мы все ждем чуда от тебя!» — раздался недовольный голос полковника. Странник сфокусировался на воротах. Теперь он видел их подноготную, знал, как они устроены. Он представил ясный и четкий образ отъезжающих в сторону ворот. Так же, как видел на кассете. Поначалу образ никак не хотел формироваться в четкую структуру, но спустя короткое время в голове зародился узор. За ним пришла форма. Она стала делиться на множество мелких форм, прямо как в пустыне. В помещении все люди пропали на миг, на бесконечно долгий миг. Их просто не существовало. Остался лишь странник и множество форм, продолжающих делиться. Главное было удержать реакцию деления под контролем. Это было не так-то и просто. Затем что-то произошло, и перед взором возникло введение открывающейся двери — Тут же со всех сторон послышались удивленные возгласы сотен голосов. Странник понял, что снова находится в помещении, полном сектантов посреди безумного ритуала. Только в этот раз что-то изменилось. Все присутствующие смотрели на открывающиеся стальные, толщиной в метр, герметичные ворота. Те медленно и со скрежетом проржавевших петель открывали этим жалким безумцам свою тайну. Изнутри хлынул клубящийся пар. Кто-то крикнул «Свершилось! Мы спасены!» Сектанты впали в эйфорию. Все они радовались, как дети. Странник спокойно и холодно взирал на все это. Теперь надо было сделать следующий шаг. Выбраться отсюда. Он заметил, что не рад был только один — Стимсон. Военный хмуро оглядывался по сторонам, несколько раз попытавшись призвать всех к тишине. Но это не помогло. Его просто никто не слушал. Они кричали, смеялись и танцевали. Тогда Стимсон повернулся к Страннику. Его лицо выражало крайнюю степень растерянности. Еще бы, ведь вся его вера в свою исключительность пошатнулась, как и его незыблемый авторитет. Он больше не был мессией в глазах этих людей. Странник улыбнулся ему холодной и уверенной улыбкой. Он знал, что Стимсон проиграл. «Все окончено, Стимсон», — металлическим голосом произнес Странник. «Развяжи меня и отпусти нас. Теперь мы все свободны. Смысла в жертвах больше нет». Странник ухмылялся. Он и сам еще не до конца верил, что все сработает. Но у него получилось. Парень посмотрел на Вандора. Тот светился от счастья. Старик тоже слегка улыбался. Странник кивнул им. «Отпустите их!» Начали скандировать в этом большом помещении. «Отпустить!» «Ладно, ладно, согласен!» Громко прокричал Стимсон. «Этот человек доказал!» Стимсон показал на Странника. «Что всегда есть иной путь, мирный. Я верю, и вера моя крепка, но я благоразумен. Если Аномалия захотела преподать нам урок, то так тому и быть!» «Ура!» Раздался крик со всех сторон. Стимсон направился к Страннику, сжимая в руке нож. Парень внутренне напрягся. Он был готов к удару из-под Однако этого не случилось. Стимсон спокойно подошел к парню и разрезал веревки на руках, освободив от пут. Странник потер затекшее запястья. Затем полковник встал напротив странника и убрал нож за пояс. Потом сделал то, чего можно было ожидать от него в последнюю очередь. Он крепко обнял парня поотечески. Спасибо, что помог мне усвоить этот урок, сынок! На ухо прошептал военный парню. Странник не знал, что сказать. Еще десять минут назад этот людоед готов был принести в жертву ребенка, а теперь вел себя вполне адекватно. Стимсон тем временем отстранился и направился к узору на полу. По его приказу старика и мальчика тоже развязали. Странник направился к ним. Главное заключалось сейчас в том, чтобы просто уйти. «И теперь мы не должны забывать этот великий урок, преподнесенный нам этими тремя!» Он подошел к старику и обнял его. Затем присел на корточки напротив Вандора и повторил свое действие. Затем он улыбнулся и встал. Стимсон обернулся и посмотрел в глаза страннику. Парень заметил странный блеск в его глазах. «Худшее, что в нас есть, безверие и слабость!» В руках проповедника блеснул нож. Он повернулся к Вандору и резким движением полоснул мальчика по горлу. Во все стороны брызнула алая кровь. Мальчик запрокинул голову, глаза закатились. Вандор рефлекторно зажал разрезанное горло руками. Странник закричал. Его словно окатило ледяной водой. Казалось, что время замедлилось. Странник наблюдал все как в замедленной съемке. Умирающее тщедушная тельце ребенка медленно оседала на пол. «Убьет, тварь!» Странник бросился к Стимсону в стремлении порвать эту мразь голыми руками, но тут ему навстречу двинулись двое солдат, которые попытались вырубить его. Странник увернулся от нескольких ударов, но сзади подкрался третий. Снова боль и звон в ушах. Только в этот раз удар был сильнее. Парень схватился за голову, затылок был покрыт чем-то липким и твердым — Странник чудом не вырубился и продолжал наблюдать за этой чудовищной несправедливостью, творящейся у него на глазах. Стимсон к тому моменту уже заканчивал расправу над стариком. И хотя мертвое тело уже перестало подавать признаки жизни, изверг продолжал наносить ножевые удары. Странник безвольно наблюдал за двумя телами, лежавшими в луже крови, внутри начертанного на полу знака. Странник больше не видел ничего, кроме побледневшего детского лица. В Страннике что-то умерло, словно часть его перестала существовать.